Астрид Линдгрен. Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел. Земля такая огромная, и на ней столько домов. Большие и маленькие, красивые и уродливые, новостройки и развалюшки. И есть еще совсем крошечный домик Карлсона, который живет на крыше. Карлсон уверен, что это лучший в мире домик и что живет в нем лучший в мире Карлсон. Малыш тоже в этом уверен. Что до малыша-то он живет с мамой и папой, Босса и Беттон в самом обыкновенном доме на самой обыкновенной улице в городе Стокгольме. Но на крыше этого обыкновенного дома как раз за трубой прячется крошечный домик с табличкой над дверью. Карлсон, который живет на крыше, лучший в мире Карлсон. Наверняка найдутся люди, которым покажется странным, что кто-то живет на крыше. Но малыш говорит, ничего тут странного нет. Каждый живет там, где хочет. Мама и папа тоже считают, что каждый человек может жить там, где ему заблагорассудится. Но сперва они не верили, что Карлсон на самом деле существует. босс и Бэттон тоже в это не верили. Они даже представить себе не могли, что на крыше живет маленький толстенький человечек с пропеллером на спине, и что он умеет летать. «Не болтай, малыш!» — говорили Босса и Беттон. «Твой Карлсон — просто выдумка!» Для верности малыш как-то спросил у Карлсона, не выдумка ли он, на что Карлсон сердито буркнул. «Сами они — выдумка!» Мама и папа решили, что малышу Бывает тоскливо одному, а одинокие дети часто придумывают себе разных товарищей для игр. «Бедный малыш», — сказала мама. «Босса и Беттон настолько старше его. Ему не с кем играть, вот он и фантазирует». «Да», — согласился папа. «Во всяком случае мы должны подарить ему собаку. Он так давно о ней мечтает. Когда малыш получит собаку, он тотчас забудет про своего Карлсона. И малышу подарили Бимбо. Теперь у него была собственная собака, и получил он ее в день своего рождения, когда ему исполнилось восемь лет. Именно в этот день мама и папа и Босса и Беттон увидели Карлсона. Да-да, они его увидели. Вот как это случилось. Малыш праздновал день рождения в своей комнате. У него в гостях были Кристер и Гунилла. Они учатся с ним в одном классе. И когда мама и папа, и Босса, и Беттон услышали звонкий смех и веселую болтовню, доносившуюся из комнаты малыша, мама предложила. — Давайте пойдем и посмотрим на них. Они такие милые, эти ребята. — Пошли, — подхватил папа. И что же увидели мама и папа И Босса, и Беттон, когда они, приоткрыв дверь, заглянули к малышу. Кто сидел во главе праздничного стола, до ушей вымазанной взбитыми сливками, и уплетал так, что любо-дорого было глядеть? Конечно, никто иной, как маленький, толстый человечек, который тут же загорланил, что было мочи. — Привет! Меня зовут Карлсон, который живет на крыше. «Вы, кажется, до сих пор еще не имели чести меня знать!» Мама едва не лишилась чувств, и папа тоже разнервничался. «Только никому об этом не рассказывайте!» — сказал он. «Слышите? Никому ни слова!» «Почему?» — спросил босса. И папа объяснил. «Подумайте сами!» Во что превратится наша жизнь, если люди узнают про Карлсона? Его, конечно, будут показывать по телевизору и снимать для кинохроники Подымаясь по лестнице, мы будем спотыкаться о телевизионный кабель И о провода осветительных приборов А каждые полчаса к нам будут являться корреспонденты Чтобы сфотографировать Карлсона и малыша Бедный малыш Он превратится в мальчика, нашедшего Карлсона, который живет на крыше Одним словом, в нашей жизни больше не будет ни одной спокойной минуты. Мама и Босса и бетон поняли, что папа прав, и обещали никому ничего не рассказывать о Карлсоне. И как раз на следующий день малыш должен был уехать на все лето к бабушке в деревню. Он был очень этому рад, но беспокоился за Карлсона. Мало ли, что тот вздумает выкинуть за это время. А вдруг он исчезнет и больше никогда не прилетит? — Милый, милый Карлсон, ведь ты будешь по-прежнему жить на крыше, когда я вернусь от бабушки? Наверняка будешь, — спросил малыш. — Как знать, — ответил Карлсон. — Спокойствие, только спокойствие. Я ведь тоже поеду к своей бабушке. И моя бабушка куда больше похожа на бабушку, чем твоя. — А где живет твоя бабушка? — спросил малыш. — В доме? А где же еще? А ты, небось, думаешь, что она живет на улице и скачет по ночам? Так малышу ничего не удалось узнать про бабушку Карлсона. А на следующий день малыш уехал в деревню. Бимбу он взял с собой. Целые дни он играл с деревенскими ребятами и о Карлсоне почти не вспоминал. Но когда кончились летние каникулы, и малыш вернулся в город, он спросил, едва переступив порог, «Мама, за это время ты хоть раз видела Карлсона?» Мама покачала головой. «Ни разу. Он не вернется назад. Не говори так. Я хочу, чтобы он жил на нашей крыше. Пусть он опять прилетит!» «Но ведь у тебя теперь есть бимбу», — сказала мама, пытаясь утешить малыша она считала что настал момент раз и навсегда покончить с карлсоном малыш погладил бимба да конечно у меня есть бимба он мировой пес но у него нет пропеллера и он не умеет летать и вообще с карлсоном играть интересней малыш помчался в свою комнату и распахнул окно эй — Карлсон! Ты там? Наверху? Откликнись! — завопил он во все горло, но ответа не последовало. А на другое утро малыш отправился в школу. Он теперь учился во втором классе. После обеда он уходил в свою комнату и садился за уроки. Окно он никогда не закрывал, чтобы не пропустить жужжание моторчика Карлсона, но с улицы доносился только рокот автомобилей, да иногда гул самолета, пролетающего над крышами. О знакомого жужжания все не было слышно. Эх, все ясно. Он не вернулся, печально подтвердил про себя малыш. Он никогда больше не прилетит. Вечером... Ложась спать, малыш думал о Карлсоне, а иногда, накрывшись с головой одеялом, даже тихо плакал от мысли, что больше не увидит Карлсона. Шли дни, была школа, были уроки, а Карлсона все не было и не было. Как-то после обеда малыш сидел у себя в комнате и возился со своей коллекцией марок. Перед ним лежал альбом и целая куча новых марок, которые он собирался разобрать. Малыш усердно взялся за дело и очень быстро наклеил все марки. Все, кроме одной, самой лучшей, которую нарочно оставил напоследок. Это была немецкая марка с изображением красной шапочки и серого волка. И малышу она очень, очень нравилась. Он положил ее на стол перед собой и любовался ею. И вдруг малыш услышал какое-то слабое жужжание, похожее, да, да, представьте себе, похожее на жужжание моторчика Карлсона. И в самом деле это был Карлсон. Он влетел в окно и крикнул «Привет, малыш!» «Привет, Карлсон!» «Привет, Карлсон!» – завопил в ответ малыш и вскочил с места, не помня себя от счастья. Он глядел на Карлсона, который несколько раз облетел вокруг люстры и неуклюже приземлился. Как только Карлсон выключил моторчик, а для этого ему достаточно было нажать кнопку на животе, так вот, как только Карлсон выключил моторчик, малыш кинулся к нему, чтобы его обнять Но Карлсон отпихнул малыша своей пухленькой ручкой и сказал. — Спокойствие! Только спокойствие! У тебя есть какая-нибудь еда? Может, мясные тефтельки или что-нибудь в этом роде? Сойдет и кусок торта со взбитыми сливками. Малыш покачал головой. — Нет, мама сегодня не делала мясных тефтелек. А торт со сливками бывает у нас только по праздникам. «Карлсон надулся. Ну и семейка у вас. Только по праздникам». «А если приходит дорогой старый друг, с которым не виделись несколько месяцев?» «Думаю, твоя мама могла бы и постараться ради такого случая». «Да, конечно, но ведь мы не знали», — оправдывался малыш. «Не знали», — ворчал Карлсон. «Вы должны были надеяться. Вы всегда должны надеяться, что я навещу вас». И потому твоей маме каждый день надо одной рукой жарить тевтели, а другой взбивать сливки.